Глава 16. В которой случается так много всего, что описать все события в этом кратком анонсе не представляется возможным. Второй брат подтвердил все, что сказал первый. Вызванная Машей материальная иллюзия да-да, иллюзия. Скалопендра вместе с тихо подсунутым заклинанием покрывала ужаса дала обильные плоды как словесные, так и предметные. Оба пленных так навалили в штаны, что конец допроса вышел вынужденно скомканным, всем хотелось на воздух из зловонного трюма. Обязанность подчистки хвостов я взял на себя. По отношению к последователям Кали, сделать это совсем не трудно. скорее даже испытываешь некое моральное удовлетворение, удаляя с тела этого мира вредного паразита. Разве что милость им оказал, покончив с ними двумя выстрелами из кольта, Если бы мы отдали их в руки властей любого из государств, им досталось бы куда хуже. Тела сбросили за борт с грузом, найти их под водой сложнее всего. А сейчас мы все сидели в тесноте в маленьком козле-пикапе почти напротив гостиницы «Хромой разбойник» и ждали, когда появятся охотники. Пора. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. И даже дали знать об этом Велеру, Алану, и не безрезультатно. На набережной и окрест замелькало немало вооруженных до зубов бандитов, пеших на машинах и конных. Бывший пират свое дело сделал. Дал знать, кому надо, что могущество смотрящего сливы сегодня должно поколебаться. И если они хотят успеть его подхватить, то пусть не зевают. «Все готовы?» — спросил я. «Готовы, готовы», — промурлыкала Ларри, поглаживая рукоятку Латига, которым поигрывала. «Готовы». Кивнул нянчущий в руках дегтяря Ори. «Готов, не сомневайся!» Буркнул Бален, которого почти не видно было из-под огромного рюкзака, но который, тем не менее, держал на изготовку двустволку. «Ну, я готова!» Прошептала Маша, задумчиво перегонявшая с ладони на ладонь волшебную радужную бабочку. «Готов. И я готов. Только бы нам там, если Орлан не обманул коней добыть. Потому что нагрузились мы здорово!» Для дальнего перехода не очень разумно, тем более, что бой впереди. «Охотники едут», — сказала Ларри. В конце переулка действительно показался Лейланд на высоких колесах серым кунгом вместо кузова. На подножке открытой кабины стояла Арава, явно выглядывавшая нас. Баранку крутил Кудин. Остальная шайка в кунге сидела. Наверное. Машина остановилась возле нас, скрипнув тормозами и обдав запахом сгоревшего бензина. Арава спрыгнула на землю подошла в руках у нее был эльфийский лук расписанный рунами за плечом колчан со стрелами на боку висел неизменный маузер от которого тянуло силой что у нее там за патроны механизм это пока никто заговаривать не научился все готово спросила она ночью вампиры еще двоих выпили в городе голос холодный и не слишком дружелюбный все подозревает что мы будем претендовать на долю в награде наверное Ну и демон с ней, пусть подозревает. Сейчас у нее других забот прибавится, голову готов прозакладывать. А в финале, если они в живых останутся, их еще и сюрприз ожидает. «Готово все», — сказал я, выбираясь из кузова машины. Попрыгал еще раз, проверяя, как подогнано снаряжение и оружие. Тяжеловато получается, но деваться некуда. Как из песни слова не выкинешь, так и ствола из арсенала. Вампирка нужна, СВТК нужна. Все три пистолета нужны, и ни от одного не откажусь. Запихал все, что мог, в рюкзак, но тот же карабин пришлось за спину повесить и притянуть к рюкзаку сбоку. Если за него хвататься, то не меньше минут пройдет, пока его освободить получится. Следом за мной из машины вывалились все наши. Все. пикап потом подберут. «Давай, собирай своих», — сказал я Араве. Та обернулась, махнула рукой Кудину. Тот тоже выбрался из машины, попутно стукнув кулаком в стенку кунга, из которого один за другим выбралась атага нордлингов, все четверо. У каждого было по арбалету, по короткому помповику и по мечу или секире. Все в серебряных кольчугах со знаками солнца. Да, ничего нового. Могли бы и по не быть. Такими почти все охотники на вампиров пользуются. Не все такие умные, как я. А «Значит так», — обратился я к ним, — «вампиры ваши». «Поэтому и идёте первыми. Идти надо в портал, который вы без нас не найдете. Мы зайдем через пару-тройку минут следом за вами. Справитесь до того времени сами, молодцы. Не справитесь? Поможем справиться, если вы сами не откажетесь. Нам до вампиров дела нет, нам дальше идти нужно. Есть вопросы?» «А за порталом что?» «Усадебка небольшая, точнее, не знаю», — ответил я. «Там у них гнездо, потому и найти никто их не мог. Через порталы заклятие поиска не действует». «Выйдите прямо посреди двора. Где будут вампиры, понятия не имею. Неподалеку будут, они этот выход охраняют». «А почему просто сказать не мог, где это? Мы бы сами пошли», — спросила полуэльфийка. «И так все просто. Сначала колдунья должна разрушить вещественную иллюзию. А это не каждый сделает. Мастер ее ставил». «Хорошо», — кивнул Кудин, отстраняя свою подругу. «До мест с нами идете. «Конечно», — кивнул я. «Пошли, нам в гостиницу». Все дружно направились в хромой разбойник. Охотничья команда шла впереди, и мы же тащились следом. С грохотом сапог поднялись по дощатому крыльцу, кто-то пинком распахнул дверь, все направились к стойке, за которой замер с обалдевшим видом приказчик. Я подошел к нему, посмотрел прямо в перепуганные, часто моргающие глаза и сказал, «Ключ от подвала, быстро!» «Сей момент», — пролепетал он, схватил из шкафчика на стене большой бронзовый ключ и засеменил к неприметной двери за высокими полками. Замок сочно щелкнул. Я толкнул его в спину и сказал, «Веди». «Сей момент», — повторил он. Снял с крючка переносную лампу и зажег коротким заклинанием. Затем его каблуки затопали по каменным ступенькам. Я пошел следом за ним, держа руку на рукоятке револьвера на всякий случай. Мало ли, что приказчик выкинет. Все остальные спускались следом. На первый взгляд в подвале не было ничего интересного. Да, старый, старше дома. Глубокий, со сводчатыми кирпичными стенами и потолками. Сыро, прохладно, пахнет сырой землей. Но стены глухие, никакого прохода никуда нет. «Вот подвал-с, извольте видеть», — пробормотал приказчик. «Стань там и не маячь перед глазами», — скомандовал я, указав в дальний угол. Маша прикрыла глаза... Свела руки вместе и отпустила от себя маленький красный светлячок заклятия поиска. Он взмыл под потолок, немного покружился на месте, затем медленно поплыл к одной из стен. Повисел перед ней, бесшумно полетел дальше. «И чего?» — негромко спросил Кудин. «Жди, пока иллюзию найдет», — ответил я. «Тут большой колдун ее наводил. Так просто не сломаешь». «Как скажешь», — пробормотал он. Стоявшие с ним нордлинги распространяли густой запах чеснока и пива, позвякивали кольчуги, похрустывала пыль на каменном полу под подошвами тяжелых сапог с шипастыми набойками. Удар таким спогом под колено у нордлингов самый эффективный прием в рукопашной. Ватага откровенно маялась и ждала драки. — Есть, нашла, — негромко сказала Маша, указав рукой на дальнюю стену. Все уставились на красный светящийся шарик, который вдруг ускорился и подплыл к одному участку стены, зависнув перед ним. Свечение усилилось, а из-под вполне натуральных кирпичей, ставших вдруг полупрозрачными, появился контур полукруглой двери. Красиво. Ничего не скажешь. Маша взяла в руки свой медальон, в который заранее заложила заклятие разрушения иллюзий, и тихо что-то прошептала. «Никто ничего не заметил», Лишь для меня, словно ледяной вихрь, пронесся по подвалу. Но стена просто исчезла, бесшумная и без лишних визуальных эффектов. А наши фонари осветили уходящий вдаль и чуть вниз сводчатый коридор, отделанный заплесневелым известняком. — Ну вот. А вы боялись? — торжествующе заявила Маша. — Сильно, сильно. пробормотал Кудин, после чего спросил у меня. — Дальше мы сами или пока вместе? — Вместе, покуда. До самого портала. «Там уже вы сами». «Тогда веди», — сказал Нордлинг. Я обернулся к Маше, и сказал. «Запускай импа». Она кивнула, сжала медальон ладонью, и прямо в воздухе серебристо засветилось непонятно откуда взявшееся облачко. Затем оно сгустилось в небольшую уродливую крылатую тварь, вроде обезьяны с перепончатыми крыльями, которыми она часто-часто махала в воздухе, оставшись на месте. Удерживал ее небольшой колдовской круг, невидимый, но от цвет которого отпечатался на каменном полу. «Ищи», — сказала Маша твари и сделала жест, словно отгоняя надоедливую муху. Крылья взмахнули энергичней. Тварь раскрыла зубастую пасть и издала такой вопль, что у меня чуть сердце не остановилось, а волосы дыбом встали. Такой же эффект виск произвел и на всех остальных. Кто охнул, кто выругался, кто выматерил импа, который глубоко равнодушный к нашим эмоциям, полетел в темный коридор. В том и смысл, что тварь эта, планарный имп, злая и бешеная, и кинется с такими воплями на любого, кого встретит на пути в этом самом коридоре. И от нее даже невидимка скрыться не может. Имп неуязвим для магии, и на него не действует ни отвод глаз, ни заклятия незначительности или даже невидимости». «Что теперь?» — спросила Рава. «Ждем?» — ответила Маша. «Если имп опять не зарет, там никого нет, и мы можем идти». «А на нас он не кинется?» — спросил один из нордлингов, высокий, худой, с маленькой веточкой укропа, застрявший в жесткой кудрявой бороде. «Нет, он через пару минут сам развоплотится», — ответила Маша. «А как мы узнаем?» — продолжал допытываться укропобородой. «Я почувствую». В молчании прошло еще минуты две. Затем Маша сказала. «Там никого нет, можем идти». «Пошли», — скомандовал я и первым пошел в проем подземного хода. все остальные побрякивая амуниции двинулись за мной сразу за аркой я обнаружил отнорок ведущую вверх лестницу не удержался пошел проверить хоть и догадался что это такое уперся в массивную стальную дверь но понял что это и есть выход в сарай во дворе через который вампиры ходят в город спустился вниз отрицательно мотнул головой в ответ на вопросительные взгляды и повел всех дальше ход был прямым как стрела и все время понижался Откуда-то из темного его нутра ощутимо тянуло мощной магией, а заодно и обычным сквозняком. Значит, не такой уж он глубокий не такой запечатанный. Как ни странно, эха от шагов не было. Все звуки словно в перине тонули. Тишина даже на уши давила, как будто мы находились под водой. Все было приглушенным. свет фонаря, обычно яркого, был тусклым и даже словно серым. Вообще было мерзко, все чувствовали себя нехорошо. Ход оказался не длинным, всего метров двести. Он закончился круглым залом метров десяти в поперечнике, в котором так сквозило силой, что у меня волосы шевелились. Я заметил, что чувствовать это начинают даже те, кто чувствовать и не должен. В середине зала на полу был выложен мозаикой из бронзовых пластинок круг, по всей окружности которого шли непонятные письмена. Прямо над кругом висел в воздухе, едва не касаясь каменного пола, переливающийся овал, похожий то ли на стекло, то ли на ртуть. По крайней мере, его поверхность непрерывно изменялась, хоть и почти неуловимо для глаза. Таких порталов я еще не видел. «Это вообще портал?» — спросил я у Маши. «Еще какой? Это всем порталом портал», — ответила она, обходя его по кругу и разглядывая с заметным оттенком восхищения. «Это просто шедевр, а не портал. Мне бы так уметь». Еще в стене круглого зала я заметил решетчатую дверь, за которой были видны уходящие вверх ступеньки. Я подошел ближе, ощущая, что в двери есть какой-то магический сюрприз. Заглянул сквозь решетку, не касаясь ничего. Ступеньки сворачивали вдоль стены зала, уходя в темноту. Наверное, это и есть ход в крипту. Но ну что, так и будем стоять?» — спросила Рава, снимая с плеча лук. Я обернулся к ней, поджал плечами и сказал: "А вас никто и не держит, милости просим". И указал рукой на зеркало портала. Она заметно опешила от такой простоты приглашения, но взяла себя в руки и спросила у Кудина: "Пойдем что ли? Чего ждать? Пошли". Кивнул тот и взял на изготовку арбалет. Охотничья ватага выстроилась гуськом, и быстро один за другим они зашагали в овальную дверь в пространстве. На каждого входящего она отзывалась беззвучной неяркой вспышкой, но больше ничего не происходило. Когда последний из Нордлингов, тот самый с укропом в бороде, шагнул внутрь, я успел разглядеть за ним траву и посыпанные гравием извилистые дорожки на фоне серой стены. Затем пространство опять стянулось, и я уставился в собственное искаженное изображение. Оно мне не слишком понравилось, поэтому я отвернулся и направился к ходу в стене. «Маша, что на эту дверь наложено?» – спросил я. «Сигнал к смолнии. Ничего сложного. А зачем тебе?» «Ты алтарь чувствуешь?» Вопросом на вопрос ответил я. Силу чувствовал каждый. Настоящий водопад ее струился куда-то вниз, в толщу земли или наоборот. С этими потоками силы никогда не поймешь, что там и куда течет. Но вот какой-то ее центр ощутить у меня не получалось. «Нет, если честно», — ответила она, постояв минутку с закрытыми глазами. «Он где-то сверху». «Но точно сказать не могу. Но мы не глубоко, не больше метров пятнадцати от поверхности. Я даже солнце могу разглядеть внутренним зрением». «Думаю, что эта дверь как раз и ведет к алтарю», — сказала непривычно сегодня молчаливая Ларри, нервно крутя в руках таран. «Если кто-то ходит с той стороны, то он должен иметь доступ к нему». «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «Чтобы общаться с первосвященником втайне от всех». «Иначе зачем весь этот балаган?» «Хм, верно», — кивнул я. «Маш, можешь с двери сигналку снять?» «Сейчас посмотрю», — ответила девушка и присела на корточки перед дверью. Так она просидела совсем недолго, затем сказала. «Сейчас сниму, а замок пусть бален скроет, он обычный. Не хочу зря силу тратить». «Да без проблем», — заявил гном, выгружая из рюкзака килограммовые связки динамита. Кори молча стоял перед порталом, направив в его зеркало раструб пулеметного ствола. Так, на всякий случай. Мало ли что оттуда полезет. А очередь из ручника и дракону с такого расстояния щекоткой не покажется. И вампиру хватит для того, чтобы и думать забыть о нападении. Маша колдовала над дверью пару секунд всего. Потом хлопнула в ладоши, и истечение силы с той стороны погасла. Она отошла, сделав приглашающий жест Валину. Тот кивнул, Извлек из кожаной сумки на боку кожаный же футляр с инструментами и присел перед замком. Даже если он гномами сделан, гном его и откроет. Для Балина это должно быть расплюнуть до да два растереть. Так и вышло. Замок негромко щелкнул и дверца отошла в сторону. «Готово», — заявил Балин. «Вижу», — ответил я. «Пойду посмотрю, где там алтарь, и что за алтарь. Я скинул на пол тяжелый рюкзак с навьюченным на него карабином в чехле, переломил стволы ружья и затолкал в стволы вампирки два зажигательных патрона. Вампиров там я не встречу, скорее всего, а пули с фосфором самые универсальные, как мне кажется. Тут я обратил внимание, что со мной собрались идти Маша и Ларри. «А вы куда?» «Туда же», — заявила Маша. «Мало ли, что ты там увидишь. Я и морок уберу, и иллюзию разрушу». «А я без тебя просто буду скучать», — промурлыкала Ларри, послав мне воздушный поцелуй, а заодно отвесив шлепка колдуни, отчего та уже привычно подпрыгнула и взвизгнула. Мысленно я махнул рукой и вслух сказал, «Пошли». Пошли мы очень осторожно. Я останавливался перед каждой ступенькой, пытаясь ощутить хоть какие-нибудь следы силы, исходящие от ловушки. И не обманулся. Вскоре Маша сняла одну из них с пепельным саваном, а затем вторую, заряженную огнем бездны. все равно без нее не прошел бы, так что зря выступал. Лестница была узкой, едва шире полуметра и плавно изгибалась вслед за стеной зала. Когда мы поднялись на площадку перед следующей дверью, на этот раз глухой и защищенной убийственной магией, лестница совершила полный оборот. «Здесь. Алтарь здесь», — уверенно сказала Маша. «Дорогая, ты имеешь в виду за дверью?» прошептала Ларри. «Да, ты разве не чувствуешь?» ответила Маша, даже не обратив внимания на дорогую, на которую всегда злилась. «Чувствую», кивнула Диманеса. «Так чувствую, что мне даже плохо. Там что-то очень страшное даже для меня». У меня вообще язык присыхал к гортани. Где-то совсем рядом, за каменной стеной, ждало нас нечто настолько огромное, величиной с весь этот мир, хищное, как бездна и жестокое, как адское пламя. Могучая, чудовищная сила протекала через это место, словно сотканная из боли, крови и трупного тления, по сравнению с которой даже смерть казалась чем-то добрым и благостным. «Я не могу», — прошептала Маша. «Я должна это увидеть. Или никогда в жизни, сколько бы мне ни осталось, не буду знать покоя». И она произнесла заклинание. Стена перед нами словно подернулась дымкой, затем стала неожиданно светлеть, а потом за ней, становящейся все прозрачнее и прозрачней, начали проступать контуры темного отделанного мертвым белым мрамором зала. Четыре колонны ограждали нечто скрытое тьмой в середине. Тьма клубилась в углах, тьма собиралась под потолком крипты, но что было в центре ее пока не удавалось разглядеть. — Что это? — прошептала Ларри. «Увидишь — Увидишь? — ответила Маша. За стеной становилось все светлее и светлее. Постепенно тьма открыла основание мраморного постамента, отступая все выше. На постаменте оказалась статуя. Сделанная из синеватого камня, она изображала идеально сложенную, обнаженную женщину, сидящую, скрестив ноги и вывернув пятки. Синее тело, черные волосы, сделанные так, словно они были настоящими, черные глаза без белков, черные губы. Длинный ярко-красный язык, опущенный в черную чашу — в которую равномерно одна за другой падали сверкающие рубиновым светом звездочки, образуясь прямо в темной пустоте. Жерелье из черепов чудовищ на высокой груди. Ее можно было принять за саму Кали, черную богиню, если бы у женщины не было всего двух рук. В правой она держала причудливо изогнутый палаческий меч, в левой золотую чашу с чернением, из которой как пар клубилась тьма. Ракшаса! прошептала Маша. «Это не алтарь, это сосуд!» «Кто такая Ракшаса?» также прошептал я. «В моих энциклопедиях такая тварь не числилась, хотя тут все пахло богами, а на них я не охотился, кишка танка, знаете ли». «Демон-слуга, прислуживающая Кали, собирающая для нее силу и кровь», ответила за Машу Ларри. «Я глаз не мог оторвать от статуи, от столь великого зла, что находилось против меня», и одновременно поражаясь тому совершенству, с которым она была сделана. И чем больше я смотрел, тем яснее видел каким-то внутренним зрением, как была растерзана долгими пытками жертва в храме над нами, как кровь ее впитал белый камень жертвенника, который теперь по капле ронял ее. На лету кровь превращалась в яркие звездочки силы, которая скапливалась в чаше, что держала статуя. И в чаше полоскался длинный и алый ее язык, шевелящийся подобно змее, Стоп. Это с каких пор у статуи начали шевелиться языки? И почему я вообще решил, что это статуя? Живой демон, сидящий в потоке силы, открытом жертвенной кровью и идущим куда-то вглубь темных планов. Это не алтарь. Это сосуд. Но ну, правильно. Демон-слуга, питающий повелителя. Словно желая окончательно убедить меня в том, что я наивный болван, Ракшаса подняла взгляд от чаши. Я его ощутил прямо сквозь стену, как ожог, будто я встал у открытого зева адской печи, а затем черные губы демона растянулись в жуткой улыбке, обнажая длинные черные зубы, а рука с кривым мечом указала прямо на нас. Кто из нас первый заорал, я так и не понял. Может, даже я. Последнее, что помню, это улыбка Ракшасы, затем не помню ничего». «А первое после того, как я вбежал в круглый зал с порталом, трясущийся от страха, и готовый сигануть в портал прямо сходу, забыв обо всем, лишь бы оказаться подальше от этого места». Остановил меня Ори, схвативший за ремень, а затем он свалил и оттащил назад от выхода Машу. Ларри просто сидела на корточках посреди зала, обхватив себя руками за плечи и заметно тряслась. «Да что там такое?» — теребил меня за плечо Бален. «Там вообще кошмар», — честно ответил я. сообразивший, что никакая Ракшаса не гоняется за нами со своим мечом на предмет отчекрыжить наши головы. Тогда я со всей решительностью заявил. «Но пол не толстый. Минируем. Маша, очнись!» Я потряс свою девушку за плечо, и она вроде как и вправду очнулась. «Помни, что надо сделать?» — спросил я. «Помню». Крайне решительно кивнула она. «Прикрепить заряд к потолку. Сможешь?» Конечно. У Бали на всё было уже готово. Связки динамита разложены и скреплены между собой. Огнепроводный шнур отмотан. «Слушай, а почему Ракшаса за нами не погналась?» — спросил я у Маши. Но ответила опять Ларри. «Нужны мы ей», — фыркнула Димонеса. «Она сейчас проводник силы для кали, купается в ее потоке. Что мы для нее? Меньше насекомых, ничтожество. Мы не способны ей навредить, мы не способны даже... поцарапать ее, пока она в центре потока силы своей богини? — Вот как? — задумался я. И следующая посетившая мысль вызвала во мне волну эдакой мстительной радости. — Пока в потоке, то и поцарапать нельзя. — Ну, пущай, посидит пока. — Маша, лепи динамит к потолку. Куда — Куда? — спросила она. — А вот как раз в центр свода, — ответил я и указал рукой. — Вон туда, где крюк металлический. Куча взрывчатки плавно поднялась от земли и медленно взмыла к каменному своду зала, оказавшись, по моим расчетам, как раз под постаментом, на котором восседала Ракшаса. И как раз над порталом, потому что тот был в центре того же потока. Лишь огнепроводный шнур свесился поросячим хвостом вниз. Я достал из кармана увесистую стальную гайку, которую подобрал на барже, и продел в нее шнур, после чего прихватил ее к оболочке липкой лентой. Так не скрутится он после поджигания и не прижмется случайным образом к детонатору, прежде чем мы успеем сбежать в портал. «Берем вещи и пошли. Все все помнят. Как входим в портал, занимаем позиции по кругу. Все лишнее сбрасываем на землю, а дальше уже разберемся. Все похватали с пола рюкзаки, взвалили их на плечи. Ори поудобнее перехватил пулемет». Я выбросил из стволов вампирки зажигательные патроны, сменив их на колотушку в верхнем стволе и осиновый кол в нижнем. Все, Готов. «Зажигаю!» — крикнул я, привлекая внимание. Вытащил из кармана стерженьок зажигалки с цепочкой, щелкнул по выдавленной на нем руне огня ногтем, прошептав заклинание, и с конца стерженька поднялся небольшой хвостик огня, который не гаснет даже под водой, пока не щелкнешь по второй руне. Поднёс огонек к шнуру, подержал некоторое время. Наконец тот схватился, зашипел, задымил, начал плеваться искрами и бодро пополз вверх. Теперь взрыв уже ничто не предотвратит. Маша постаралась. Даже если кто-то шнур обрезать попытается, то все взорвется сразу. За мной, бодрее! Пять минут до взрыва! крикнул я и прыгнул в овал портала. Обдала шипучим электричеством, затрещала, запахло озоном. Под подошвами захрустел гравий, и я сразу рванул в сторону, освобождая проход для Ларри, шедшей за мной. Упал на колено, роняя рюкзак, вскинув стволы вампирки, огляделся. Рядом треснуло, сыпануло искрами, и из портала вылетела демонесса с дробовиком в руках, присевшая на колено с другой стороны. А дальше, как горох из мешка, посыпались все остальные. Маша сразу вытянула руку с лежащим на ней медальоном, В нём хранилась еще пара боевых заклинаний, которые она была готова пустить в первого, кто представится ей врагом. Во дворе особняка было весело. Прямо передо мной на траве лежал высохший, как мумия, труп в черной одежде. Сухая, точно пергамент кожи обтягивала череп, в ряду оскаленных желтых зубов виднелись четыре острых клыка. Из груди у него торчало оперение арбалетного болта, пробившего кольчугу. Так выглядят мертвые вампиры. Настоящая жизнь ушла из них давным-давно, и после новой смерти они превращаются в тех, кем они на самом деле и являются — в давно умерших. Прямо за ним лежали двое нордлингов из Ватаги. Один был убит пулей, ударившей его в середину лба, второму, тому самому, что был с укропом в бороде, сломали шею. У серого каменного цилиндра колодца, возвышавшегося посреди двора, лежал еще один вампир — с двумя стрелами из лука в животе. Он еще шевелился, но было ясно, что жить ему осталось всего ничего. Рядом с ним, положив ствол дробовика на край колодца, сидел Кудин. Его арбалет, перерубленный пополам мечом или топором, валялся у него под ногами. Еще одного вампира я увидел в дальнем конце двора. Он лежал лицом вниз между колоннами, поддерживающими галерею второго этажа. Арбалетная стрела торчала у него из затылка. Арава пряталась за каменной лавкой, целясь из своего маузера куда-то в окна второго этажа напротив. На правом бедре у нее была длинная резаная рана, кое-как перемотанная белой тряпкой, пропитавшейся кровью. Ее эльфийский лук был цел и висел за плечом. Похоже, что она ошиблась выбором оружия. Все вампиры были в кольчугах для стрел из лука неуязвимых, да еще они не гнушались огнестрельным оружием, потому что в этот момент грохнул выстрел, заметавшийся эхом между стен, а в камень колодца ударила пуля, выбив искры и облачко крошки и заставив Куди напрягнуться. Сидевший за столбом Нордлинг выстрелил из помповика в ответ, раз, второй, третий, целясь в окно. Оттуда тоже треснуло, и пуля угодила в столб, вырвав из него пучок щепок. Нордлинг опять укрылся. Стреляли из винтовок, все серьезно. Я почувствовал какой-то след магии у себя над головой. Поднял голову и понял, почему здесь так темно. Прямо над двором особняка висела тяжелая свинцовая туча, закрывавшая доступ солнцу. Это позволяло вампирам разгуливать по улице в любое время. И питалась эта самая туча от портала, оттягивая тонкий смерч силы, который входил в самый центр ее провисшего темно-серого брюха. Почувствовал взгляд, перевернулся в бок и туда, где я только что стоял, ударила пуля, подняв фонтанчик мелких камешков. Я успел заметить, откуда стреляли, но тратить заряды из вампирки на стрельбу в ответ не стал. Они у меня на счёт, причём колья легко считаются на пальцах одной руки. «Всем укрыться!» — крикнул я и побежал зигзагами к столбам под галереей. Надо было как можно быстрее убраться с середины двора. К тому же с той стороны портала должно вот-вот рвануть, и кто знает, что оттуда сюда прилетит во время взрыва. Краем глаза успел заметить, что Маша тоже улепетывает, но в другую сторону и прикрывшись прозрачным щитом. «Умница. Мне пару раз стрельнули вслед, но не попали. Пули угодили в землю. Вампир вампиром, а стрелок он так себе. Зато гулко загрохотал пулемет, и пули хлестнули по серой стене возле окна. Это Ори взялся за огневую поддержку. Часто захлопали выстрелы из маузера Аравы. Ее колдовские пули оставляли светящийся след в воздухе, а там, куда они попадали, звучно вспыхивали яркие молнии». С треском распахнулись деревянные ставни на окне у меня за спиной. Я резко обернулся, достаточно быстро для того, чтобы увидеть силуэт в черной хламиде, стремительно выскочивший из окна, и чтобы пальнуть в него колотушкой. Грохнуло, ударило в плечо, вампира отбросило к стене, словно тараном, и прежде чем он успел хоть что-то сделать, я выстрелил снова, проткнув его колом. «Девка». «Блондинка с распущенными волосами, бледная, как смерть, со скаленными зубами и со здоровым тесаком в руке. Она зашипела, упала на бок, и ее мелко затрясло, как человека в предсмертной агонии. А это и была агония, потому что она почти сразу умерла и начала превращаться в мумию на глазах. А я быстро перезарядил ружье, бережливо положив пустые гильзы в карман». Рядом со мной оказалась Ларри, которая несколько раз выстрелила в окно напротив, заставив спрятаться того, кто там был, и начала быстро заталкивать патроны в приемник. Я огляделся. Где Маша? Обнаружил ее рядом с Балином, засевшим в воротах дровяного сарая, что расположился у дальней от меня стены. Нормально. Там они хорошо укрылись. Гном воинственно держал в руках двустволку, а вторая оказалась у моей подружки. Ну, еще лучше. Кроме магии и двенадцатый калибр полезно иметь». «Арава!» — позвал я охотницу, сидевшую в шагах в десяти от меня. «Сколько кровососов здесь?» «Шестеро!» — крикнула она в ответ. Вопросы деления гонорара уже не возникали. Прижали их здорово. Но ничего, знали, на что шли. Я быстро пересчитал вампирские трупы во дворе. Четверо. еще двое где-то в особняке, и это при условии, что их правильно посчитали. Один все пытается постреливать со второго этажа. «Сашка!» — послышался крик Маши. «Мне помочь?» «Нет, береги силу!» Крикнул я в ответ. «Не надо тратить силу. Она наш последний резерв. У нас численное преимущество, мы сильные, опытные, вампиров уже мало, так что сами справимся». И я начал раздавать указания. «Балин, прикрывай Машу! Ори, держи окна напротив, не давай высовываться! Ларри, ты со мной пойдёшь! Рава, Кудин, прикройте нас!» «Понял!» Крикнул в ответ Нордлинг из-за колодца, и туда опять угодила пуля. В ответ прогрохотала очередь из дегтяря, снова заставив стрелка убраться. Пули вампира не убьют, но с простреленной башкой много не навоюешь. Грохнул дуплет из двустволки Балина. Картечная осыпь выбила облако пыли из стены. У него позиция удобна, чтобы по окнам бить. Я вытащил из кармана своей сбру и грелку со святой водой, затем вернул гранатный взрыватель в пробку, где притаилась маленькая тротиловая шашка. А вот и сюрпризом всем будет... Это они еще со мной не сталкивались. «Бегом!» — скомандовал я и с такой силой рванул к стене напротив, что думал, ноги оторвутся. Ларри не отстала. Да и как она отстанет? Кстати, лицо у нее начало меняться опять, превращаясь во что-то очень хищное. И движения немного изменились, стали плавными и быстрыми, совсем не человеческими. Боевая трансформация «Ешь меня, демоны!» В нас успели раз не точно выстрелить, но дружный огонь по окнам заставил стрелка спрятаться. А теперь мы сидели прямо под тем окном, где он выбрал себе позицию. Я выжидал, когда он снова проявит себя. Обидно будет потратить святую бомбу на пустую комнату, если он сменил позицию. И оказался прав. Следующая серия выстрелов раздалась уже из окна соседнего. Все во дворе догадливо укрылись, не вынуждая стрелка опять убегать. А я вырвал кольцо из запала, отпустил предохранительный рычаг, досчитал до двух и аккуратно забросил грелку в окно, откуда стреляли. Взорвалась она, едва влетев в проём, как я и рассчитывал. Раздался приглушенный хлопок, громкий плеск воды, а затем такой дикий вой, что уши заложило. Из окна вылетел СКСМ и со стуком упал на каменную отмостку. Вот как. Даже оружие потерял. Видать, накрыло с головы до пят. Мало не показалось. Это как живого человека кислотой облить. И я добежал до ближайшего ко мне окна, закрытого ставнями. Подергал их заперто. «В сторону!» — своим странным боевым голосом скомандовала Ларри и ударила по замку кулаком, проломив изрядной толщины деревяшку. «Ставни открылись, а я немного обалдел. А ведь силы в ней, как в немолодом вампире, пожалуй. И скорость соответственная. Я заглянул в окно, затем влез в него. Мы оказались в столовой». Длинный дубовый стол с лавками вдоль него, люстра из тележного колеса, бронзовая и медная посуда, развешанная по стенам. Везде пучки сухого шалфея, зачем, не знаю. Густой полумрак. Звуки со двора сразу стали глуши, дикий крик, доносящийся сверху, тоже почти не слышен. «Ничего, покричи. От святой воды ты восстанавливаться не один год будешь, если проживешь их, конечно. В чем лично я сомневаюсь». «Два выхода из столовой, с одной и другой стороны, тяжелые дубовые двери. Куда идти?» «Ларри, ты налево иди. Я пойду направо», — осторожно предложил я. «Хорошо?» Она начинает меня слегка пугать в такие моменты, вот и стараюсь быть вежливым. «Ладно, осторожней там», — тихо рыкнула она и бесшумно пошла к двери. Я вскинул ружье и пошел ко второму выходу из зала. Но ну и где последний вампир? Точнее, вампирша». потому что все говорили о том, что мастер гнезда – женщина. И о том, что обратили в вампиров двоих молодых мужчин из города. А кто мог это сделать? Не она ли случайно? Дверь со скрипом отворилась, открыв путь на темную лестницу и куда-то дальше, в следующую комнату. Пойду наверх пока, корущему от боли вампиру. Даже отсюда слышу, как он колотится в деревянный пол. Его успокою. Да и есть вариант, что мастер гнезда к нему придет. Им хоть и плевать друг на друга, но мастер обязан заботиться о них. Я пошел по скрипящей лестнице, закончившейся очередной дверью. Толкнул ее. Она слегка подалась, а затем застряла. Я заглянул в щель. Вот где недостающий Нордлинг. Следы укуса на шее, рядом с рукой дробовик. Вот он куда успел забраться. Я навалился на дверь сильнее. Труп подался дальше по скользким навощенным доскам пола. «Так, можно идти». Но почему-то не хочется. Почему? Цвет губ странного мертвеца. Слишком красный, словно кровью его поили. Зачем? А в вампира превратить. Он пока совсем не сильный, до первой кормежки, Но голодный, хитрый и злой. Моя правая рука скользнула по поясу, где в кожаных ножнах лежал длинный осиновый кол с остальным стриём и резиновой ручкой. Тихо схватился за него, вытащил. И резко, с шагом, со всего маху вогнал его в грудь лежащего, с хрустом раздвинув кольц кольчуги. Тот зашипел, выгнулся дугой, заколотив пятками в пол и сразу затих. Прямо в сердце попал. Тогда они, как люди, почти сразу умирают. А вот кто его успел обратить? Удар в спину заставил меня выронить ружье и кол. Ружье свалилось на труп, а кол покатился по лестнице вниз. Чья-то холодная рука стальной хваткой обхватила мне шею, прижав к себе. Пахнула зловонием, тленом и прокисшей кровью. Я успел скосить глаза и увидеть справа от себя женское бледное лицо с черными волосами и ярко-голубыми глазами. Растянутый противоестественный рот, белоснежные и острые, как у змеи, клыки. Я зашарил по поясу, нащупывая последнее средство, водяной пистолет, но понял, что не успеваю. Мою голову с невероятной силой потянули назад, и единственное, что я успел сделать, это прохрипеть. «Орлан! "Арлан, Верделин!» Рука, тянущая меня за подбородок, замерла с неподвижностью и силой мраморной статуи. «Что ты сказал?» — прошептал нежный женский голос прямо мне в ухо. «Повтори. Орлан, Верделин, вампир, Че Сайре, любовь, значит, ты!» Он сказал, что я должен назвать тебе его имя, если встречу тебя на своем пути, и не убивать, даже если буду обязан. «Почему?» — почти неслышный шепот. «Он мне помог. Я обещал». «Как он умер?» Губы приблизились к самому уху, я даже почувствовал, как невероятной остроты клык уколол меня. Он попал в плен и убил себя, опасаясь лича. Молчание. Ни звука. Вампиры не дышат, иначе я должен был бы ощущать ее дыхание на своей шее. Рука нащупала рукоятку водяного пистолета, и я медленно потащил его из кармана на животе. Она не реагировала, совсем этого не замечая. Она была далеко. «Тебя зовут Ливия», — прошептал я. «Ливия», — эхом повторила она с невыразимой горечью. «Неужели эти пустые внутри твари действительно способны любить? Не верю. Не верю, из них же изгнали человека. Там воплощенный демон внутри». Зачем ей притворяться? Водяной пистолетик удобно улегся в руке, пальцы обхватили рычаг. Но я медлил. Если я выстрелю, облив ее святой водой, она одним движением может свернуть мне шею даже инстинктивно. Она древняя, я это чувствую, и сила у нее на десяток обычных вампиров. Не хочу. Рука моя скользнула вдоль бедра вниз. Я даже не целился, а угадывал направление и начал жать на рычаг брызгалки. Стараясь, чтобы святая вода лилась на подол ее просторного балахона, она по-прежнему стояла за мной, обхватив за шею. Ткань толстая, промокнет она не сразу и, главное, постепенно. Из-за этой ткани она не наткнулась рукой на знаки Мардога на воротнике моей кольчуги, не сработала моя защита. — Что за демон? — чуть повысив голос, спросила Ливия, никому не адресуясь. после чего сделала то, на что я и рассчитывал. Почувствовав первое сжение и не имея намерения убить меня немедленно, она с самоуверенностью, присущей всему вампирскому племени, просто оттолкнула меня. Небрежно, но при этом с такой силой, что я пролетел лицом вперед через всю комнату, больно наткнулся коленями настоящую поперек моей траектории полета длинную дубовую лавку и с грохотом перевалился через нее. Но когда я поднялся, водяной пистолет был у меня в левой руке, а вправо и надёжно и увесисто устроился сорок четвёртый. Вампирша даже не смотрела на меня. Шипя, она старалась оттянуть от своего тела промокший подол ее просторной хламиды с капюшоном. Наивная. Она уже не числила меня во врагах. Или просто близость святой воды к ее драгоценному телу сделала ее невнимательной. А я целился в нее с двух рук и мог ее просто убить. «Плевать на колы осиновые!» Но святой водой я не подпустил бы ее близко, а шесть 17-граммовых пуль моей собственной конструкции из револьвера могли просто разнести ее голову в куски. В любом случае могли ранить так тяжело, что она не смогла бы больше сопротивляться. Но я тоже медлил. Обещание, данное Орлану, откровенно мешало мне спустить взведенный уже курок. Когда я обещал, что не стану ее убивать, я действительно имел это в виду. А клятва преступников боги карают. Это знают все, даже младенцы. Неожиданно зарычав, как хищный зверь, Ливия рванула ткань своего балахона руками в стороны, раздирая его. И осталась обнаженной в черных сапогах до колен, да на черном шнурке у нее на шее висел черный же амулет, кровоточащее солнце кали. Кожа ее, наоборот, поразила белизной, а само тело — совершенством форм. На правом бедре и колене вздулся красноватый ожог, словно ее ошпарили кипятком. Она посмотрела на меня в упор, тяжелым давящим взглядом, стараясь зачаровать, как умеют делать древние вампиры, но бляха охотника такую магию отбивает играючи. И я лишь почувствовал ее попытку. «Ты!» — свистяще выдохнула она, и черты ее прекрасного лица начали искажаться. На переносице собрались морщины, а лоб словно надвинулся на нее. Резко обострились скулы, рот растянулся, превращаясь в клыкастую пасть. Это предел ее эмоций. Она в бешенстве. Но что ее удерживает от нападения? Тоже соображает, что нет шансов? Или что? «А что я?» — переспросил. «Я же тебя сейчас не убил, верно? Как и обещал Орлану. А ведь мог». При этом я смещался в сторону с расчетом, чтобы между нами оказался круглый тяжелый стол. Ее зрачки из голубых превратились в ярко-жёлтые. Пальцы скрючились, как когти. Спина согнулась каким-то странным образом, отчего ее прекрасное тело сразу же превратилось в уродливое. «Ты!» — повторила она, и в голосе не осталось человеческого совсем ничего, а я понял, что клятва преступления не избежать. Или смерти. Тут уж одно из двух. Палец на спусковом крючке почти нажал на него, чтобы сдвинуть на последний миллиметр, как вдруг страшный удар сзади отшвырнул Ливию вперед. Что-то свистнуло тонко и пронзительно, и голова вампирши, не потеряв злобного своего выражения лица, со стуком упала на пол, а обезглавленное тело успело сделать еще три шага, прежде чем рухнуть. «Как вы тут? Беседовали?» — спросила Ларри, сворачивая лотик к кисти. «Не помешала?» «Нет-нет, все в порядке», — ответил я, убирая револьвер и поднимая с пола вампирку. «Всегда рады. Заходи без приглашения». «Ловлю на слове», — ослепительно улыбнулась она. «Спасибо, Димонесси», — спасла от клейма клятва преступника. Вот как все бывает. Я на приманку повелся и попался, как последний новичок, но и Ливия, на приманку меня изловив, не убедилась в том, что у нее за спиной никого. И зря, как выяснилось. Я посмотрел на ее голову и обнаружил на этом месте лишь голый, выбеленный сотнями лет череп. От тела остался скелет. Древняя она была. Очень древние. Затрудняюсь даже возраст определить. Я обратил внимание, что затих крик облитого святой водой вампира. Я спросил об этом Лари, и она в ответ молча показала мне латик. Понятно. К нему она тоже успела наведаться. Почему портал до сих пор на месте? Совершенно неожиданно спросила Лари по ходу дела меняясь в лице в лучшую сторону, стаскивая свой тюрбан, открыв торчащие в растрепанных рыжих волосах Маленькие малахитовые рожки. «Портал?» — глупо переспросил я. «А ведь верно. Почему портал на месте? Неужели еще пяти минут не прошло с тех пор, как мы из него выскочили? Не может быть такого». «Бежим обратно», — сказал я и загрохотал ботинками по деревянной лестнице. Демонесса просто съехала по перилам. Не теряя времени на поиски двери, я выскочил во двор снова через окно с проломленными ставнями, даже не подумав о том, что в меня могут пальнуть те, кто держит окна на прицеле. К счастью, не пальнули. Следом выпрыгнула Ларри. «Вроде бы все с вампирами!» — крикнул я на весь двор. Кудин приподнялся из-за колодца и спросил. «Женщина! Мастер гнезда?» Самый важный из возможных вопросов. Без мастера гнездо нежизнеспособное зачастую даже серьезной опасности не представляет. Вампиры-индивидуалисты. Если они не в гнезде, то просто разбредаются, не в силах ужиться друг с другом. Если кто и уцелел, то сейчас он, скорее всего, или спрятался, намереваясь отсидеться, или улепетывает куда подальше. Недаром же они все в черные хламиды с глубокими капюшонами были одеты. В таком наряде они и по солнышку пробежаться могут. «Мертва! Там еще один ваш лежал наверху! Они его обратили!» «Демоны темные. выругался он, ударив кулаком себе по ладони. «Троих потеряли!» Прихрамывая к нам подошла Арава. Вид у нее был недовольный, но чем именно понять я не мог. Единственный уцелевший из Нордлингов помощников стоял возле столба, где и укрывался от огня и заталкивал патроны в помповик. Гномы быстро перетаскивали наши мешки к дальней от портала стене. Я остановил пробегавшего мимо Балина, затем спросил. «Почему до сих пор портал на месте? Должно уже рвануть было». «Не должно», — покачал он головой. «Я на десять минут шнур рассчитал». «Зачем?» — не понял я. «А если бы мы сюда сунулись, да неудачно, пришлось бы назад бежать, а там уже бомба в любую секунду рвануть может», — заявил он. «Ты, командир, иногда больше бы думал, когда бой планируешь». «Уел, как есть уел. А ведь я бы еще и спорить начал, требуя в обязательном порядке сжечь все мосты за собой». «Через пару минут шарахнет, так что отходим все назад», — сказал он, бросив взгляд на карманные часы на цепочке. «Это вы о чем?» поинтересовалась Арава. Я улыбнулся и понимая, что благодаря предусмотрительности Балина, исправившей мою непредусмотрительность, мы избавляемся от этой вечно всем недовольной полуэльфийки и ее коллег и сказал. «О том, что сейчас портал исчезнет, и вы останетесь с нами, а отсюда месяц ходу догуляй поле. Но у вас есть две минуты, чтобы пробежать до выхода из подземного хода. И не пытайтесь обезвредить бомбу, она с ловушкой. рванет сразу же, как вы к ней притронетесь». Надо отдать охотникам должное. Скандалить и драться они не стали, а молча рванули к сверкающему порталу, а безыменный Нордлинг даже успел подхватить земли, выпавший из окна СКСМ. Самозарядка — вещь ценная. Бросать такое жалко, хотя трофей по праву принадлежал нам. Ну да демоны с ним. Мы и так перегружены. Одну такую винтовку уже продать пришлось. Один за другим они исчезли в сверкнувшем у каждого за спиной зеркальном овале. а мы остались стоять у каменного сарая в дальнем конце двора, глядя на портал, выстроившись в рядок. Я освободил стволы вампирки от колотушки с колом, а вместо них забил два патрона с тяжелыми зажигательными пулями, теми, которыми недавно по пхуту палил. В любом случае, надо будет усадебку осмотреть внимательно. Мало ли, кого в таком месте еще встретить можно. «Не расслабляйтесь! Помните!» — сказал я. «Нам еще место обыскивать, да и конюшни я пока не видел!» «Конюшни снаружи где-то», — сказала Ларри, потянув носом воздух. «Лошадьми пахнет». «Демон!» «Я не чую», — покачала я головой. Доверься мне», — улыбнулась она, показав короткие острые клыки. «Я же демон, хоть и наполовину». А тут еще и рога обнажились. Привык, что она в тюрбане вечно. Вот и относишься как к человеку. А Ларе вовсе и не человек. Хорошие ей даже к лицу. Симпатичные такие. В тон глазам. «Сколько еще? спросил я у барина. Вот — Вот-вот уже, — ответил он, даже не глядя на часы. — Интересно, эти там успеют до конца хода добежать? — Если блох на себе ловить не будут, то успеют, — уверенно заявил гном. — Шарахнуть здорово должно. — Это точно, — подтвердил Ори, баюкающий на груди пулемет как младенца. Маша встала сбоку от меня, обняла за пояс. Все напряженно ждали. Сейчас, сейчас что-то должно произойти с порталом. Никогда не видел, как ломаются порталы. «Маш, а с нами здесь ничего не случится, когда портал накроется?» Все же забеспокоился я. «Нет», — пожала она плечами. «В портале же нет своей концентрации энергии. Он ее со стороны подсасывает. Ничего не может». «Есть!» — радостно хлопнул в ладоши Бален. И действительно, из овального зева пространственной двери вдруг вылетел клуб самой банальной пыли и мелких камешков, дождем просыпавшихся на траву двора. Некоторые долетели почти до стены, но больше ничего впечатляющего не произошло. Светящийся овал мигнул пару раз, затем прерывисто и как-то неряшливо замерцал. «И чего?» — спросил я. «Жди», — сказала Маша. Подпитка силы прервалась, но минутки две-три он теперь сам проработает. Что это за портал, который гаснет сразу же после отключения канала силы? «Портал должен быть со стабилизацией. Сейчас он даже выровняться должен. Вот смотри». Я внимательно вгляделся в зеркальный мигающий овал, который вдруг каким-то странным образом начал выдуваться в нашу сторону, становясь еще при этом заметно больше. Даже само пространство вокруг него загадочным образом искривилось. «Это так и надо?» И Лари как-то с сомнением на все это смотрит и заметно нервничает. Об этом я у Маши и спросил. «Не знаю», — честно ответила Маша. «Все, что случилось потом, произошло как-то очень быстро». Совсем бесшумно и без лишнего драматизма. Пространство превратилось в настоящий пузырь, как-то вывернулось наизнанку, отделяясь от самого себя, но не могу я описать это по-другому. Затем пузырь вдруг исчез куда-то, а на его месте оказался мраморный невысокий постамент, на котором сидела, поджав пятки, голая мертвенно-синяя ракша с чашей крови и палаческим кривым мечом. За спиной у нее по-прежнему нестабильно продолжал мерцать портал. «Ой!» — пискнула Маша. «Борода прародителя!» — охнули хором гномы. «Не может быть!» — сказала Ларри. «Мама!» — завершил я список высказываний самым банальным из них. Ракшаса заглянула в чашу, затем вопросительно глянула вверх, откуда туда должна была капать кровь. «Капать было неоткуда!» Над головой висела лишь туча, клубящаяся и быстро прореживавшаяся. Смерч силы, питавший ее, все же исчез. Тогда она перевела взгляд своих черных глаз на нас, видимо, осознавая, что без нашей помощи такое паскудство случиться не могло. Черные глаза вдруг начали разгораться алым огнем, как раздуваемые в камине угли. Длинный алый язык, заостренный на конце, змеей выскользнул из чаши и исчез за чистоколом черных кривых клыков. Рука с мечом вытянулась в нашу сторону, словно намечая линию удара. Черные губы растянулись, а затем... А затем словно ураган пронесся над двором, сбивая нас с ног и волоча по траве. Ракшаса завизжала так, словно тысяча пароходных свистков дунули разом в единый рупор. Мы оглохли, ослепли, обалдели. Меня крутило по мокрой траве, я скользил, не в силах остановиться, пока со всего маху не врезался в каменную стену так, что зубы лязгнули, а дыхание вылетело из меня вон. Рядом со мной, как сухие листья, сметенные ураганом, казались мои друзья, сваленные в кучу, перемешанные, как огурцы, в салате со своими рюкзаками, деревянной скамейкой и трупом вампира с арбалетной стрелой в затылке. «Бежим в дом!» — закричала Ларри, вскакивая на ноги, пока Ракшаса набирала дыхание для следующего крика. Но спасла нас всех Маша. Как она догадалась закачать в свой амулет именно сферу без времени, я не знаю. Я не уверен, что на переполненную силой своей черной богини Ракшасу подействовало бы хоть что-нибудь еще. Маша крикнула, взмахнула рукой с амулетом, с которого сорвалась призрачная стрела, врезавшаяся в демона и обратившаяся вертикальным прозрачным цилиндром, а Ракшаса оказалась в его середине, медленно-медленно встающая со своего постамента. «Бежим!» — крикнула следом за и Маша, и мы со всех ног метнулись во входную дверь дома, надеясь найти спасение за его толстенными стенами из дикого камня, заросшими мхом. С грохотом распахнулись окованные металлом створки, в которые со всего Маху врезались два тяжеленных гнома. Мы вбежали за ними, а я заорал, что было сил». «Рассредоточиться и спрятаться! Стрелять только тогда, когда заклинание рухнет!» Затем я схватил Машу за руку и потащил туда, где несколько минут назад вел беседы с бывшей Сайре, вампира Орлана. Окошки второго этажа показались мне самыми подходящими. «Рюкзаки!» — в отчаянии крикнула сопротивляющаяся Маша. «Демон с ними!» — крикнул я в ответ, даже не осознав, насколько это правда. «Именно демон почти божественной силы и оставался с ними во дворе». Мы птицами взлетели по лестнице. Я пригнул Машу к полу, схватив ее за затылок, а затем мы на четвереньках подбежали к окну и осторожно выглянули в него. Ракшаса уже встала на ноги и медленно, но уверенно совершала первый шаг в сторону границы заклятия. «Так не должно быть», — жалобно проныла волшебница. «Сфера вообще останавливает время. Она никак не может двигаться». «А почему двигается?» — спросил я трясущимися руками, пристраивая на подоконнике двустволку. и стрелять то можно нельзя мотнула головой маша ничего не получится на пуле время тоже действует словно желая подтвердить ее заявление с первого этажа прогрохотал пулемет прозрачная стенка заклятия среагировала на угодившие в нее пули тусклыми вспышками а сами пули повисли в воздухе прямо на самой границе время для них остановилось для пуль но не для ракшасы которая делала уже второй шаг а выражение ее жуткого лица менялось от бешеного к сатанелому и маниакально-кровожадному. Но еще бы! Сидела в крипте, питалась, в потоке силы своего божества чуть не купалась, и вдруг пуд динамита под задницей рванул. А зверей что-то, особенно если учесть, что ракшасы — демоны ярости и убийства, и с понятием гуманизм, если знакомы, то исключительно понаслышке. «Видишь?» — указала на цилиндр Маша. Пока она не вырвется, даже не пытайся стрелять. Вижу. А у тебя что в запасе осталось? Нельзя ее на денек, скажем, здесь задержать. Мы бы тогда сбежать успели. Не успели бы. Отмахнулась она от моей наивной идеи. И нет у меня больше таких сфер. Могу наколдовать, но уже на последний резерв. А так? Шаровая молния осталась. И болотный туман. На случай, если спрятаться надо. Нет, под туманом мы не спрячемся. Это как дымовая завеса. Побегаем чуть-чуть до первого крика Ракшасы, да и все. На лестнице загрохотали шаги, и в зал валились оба гнома, а следом за ними вошла Ларри. «Мы на втором этаже схорониться решили», — буркнул Ори, как и подобает гномам, с трудом признавая свой испуг. Все же тут нас так просто не достанешь. Стены-то гномами выложены, я давно заметил». «Только рассредоточьтесь», — скомандовал я, целясь в лицо Ракшасе, которая все ближе и ближе придвигалась к границе заклятия. «Ещё чуть-чуть, и оно будет снаружи. А дальше демон ярости и убийства в плохом настроении займётся нами вплотную. Так, что у меня ещё есть? СВТК, прикрепленная к рюкзаку. Рюкзак во дворе. Две гранаты с напалмом. То, что надо. Обе в рюкзаке. А рюкзак сами знаете где. Ещё одна грелка со святой водой, которая демону, что вода обычная. Демоны не нежить. Револьвер. Двустволка. Все. Я беспомощно оглянулся лишь для того, чтобы убедиться. Все остальные вооружены примерно так, как и я, только хуже. И что? Даже лимонки остались в мешках, против вампиров они не годятся, а лишний вес в драке таскать никто не хотел. «Короче, всем целится демону в морду!» — скомандовал я, поудобнее прикладываясь к ружью. «Стрелять залпом и по моей команде!» Ракшаса уже заметно ускорилась, преодолевая действие заклятия. И вскоре ее голова с многочисленными черными косами, свисающими водопадом, показалась снаружи. А вот дальнейшего я не ожидал. Заклятие рухнуло сразу, и наш дружный залп, наложившийся на очередь из дегтяря, в основном пропал впустую. Вставшую очень быстро Ракшасу попала лишь одна моя пуля, разорвавшаяся вспышкой белого огня прямо на ее коже, да заряд картечи, выпущенной Лари. Хуже было другое. Ни пуля, ни картечь не оставили на синей лоснящейся коже демона ни царапины. Она даже не обратила на них внимания, хоть и покачнулась от удара. Все же пуля десятого калибра не камешек из рогатки. А в ответ она распахнула свою пасть, противоестественно страшную, потому что находилась та на красивом женском лице, хоть и странной цветовой гаммы. А затем я опять оглох. Сорванная ставня врезалась мне в лоб, выбив искры из глаз, ураганный ветер швырнул меня спиной на резной дубовый буфет, дверка которого проломилась под моей тяжестью. А затем с улицы донеслись тяжелые шаги, дуб-дуб-дуб, словно по земле шествовала бронзовая статуя. «Она сюда идет!» — простонала Маша, а затем что-то мелькнуло в окне. И отколотые страшным ударом меча о стену большие осколки гранита влетели в комнату, забарабанив по стене у нас над головой, ломая мебель, обрушивая полки и выбивая искры и пыль. «Бежим! В другую комнату!» — заорал я, схватил Машу за руку и потащил за собой. Все бросились следом, вовремя, чтобы не попасть под горизонтальный поток булыжников, в который превратился могучий простенок между двумя окнами, как из гаубицы угодили». Мы неслись по скользкому, навощенному деревянному полу, оскальзываясь и пробуксовывая на поворотах, но недолго, вскоре достигнув противоположного конца здания усадьбы. Все без команды попадали на пол, но я все же подполз к окну и аккуратно выглянул. Ракша стояла там же, где и была, стараясь заглянуть в разрушенные окна зала, в котором мы были. Для этого ей не хватало роста, она была лишь раза в полтора выше меня, Поэтому, поставив ногу на подоконник первого этажа, тварь подтягивалась на руке. Это что, с умом у нее проблемы? Хотя кто сказал, что ракшасы должны быть умными? Они проводники силы, а не ума. Сила есть, ума не надо. Так вроде. Верно, не надо. А зачем ей ум, если наши пули на ней царапинки не оставили, а двумя ударами своего меча на второй этаж гномами сложенного замка вскрыла, как глиняный горшок со сметаной? «Не нужен ей ум. Если там нас не найдет, то перейдет дальше, а за пару дюжин ударов она всю усадьбу с землей сравняет. А Что с нами будет? Что она сделает?» «Сожрет с костями. Изрубит на куски. Или что-нибудь покруче совершит, вроде вырывания души и отдачи ее во власть всяким когтистым тварям на вечное разрывание?» «Не хочу». Портал так и мигал посреди двора, но амплитуда миганий становилась все чаще. Он вот-вот должен был закрыться, а проходить через него сейчас было уже смертельно опасно. Попади в такое мигание, и тебя на куски разорвет. Так что идея насчет смыться обратно не прокатывала. Не выйдет смыться. Я переломил стволы ружья, выбросив пустые гильзы, а демон насторожился, начав озираться. Черт. А толку с того, что я перезаряжу ружье? Чем оно мне поможет? А ничем. Но не ждать же просто так, когда Ракшаса до нас доберется». На этот раз я аккуратно затолкал в патронники две колотушки. Все равно никакой разницы, зажигательные пули или нет. На Ракшасе нет и царапинки. «Всем сидеть тихо», — прошептал я и на четвереньках, чтобы не мелькать в окнах, рванул в обратную сторону. За мной сразу вязалась Ларри. Ларри — это хорошо, она сильнее и быстрее. Осталось только придумать, что с этой силой и быстротой делать. «Я дополз до лестницы и прямо на заднице соскользнул по полированным деревянным ступенькам на первый этаж. Незачем что-то предпринимать вблизи того места, где Маша прячется. Не надо!» «Я могу попытаться ее увезти отсюда», — прошептала оказавшаяся рядом Ларри. «Но не уверена, что она увяжется за мной». «Она может сначала увязаться, а потом вернуться», — зашептал я в ответ. «Увидит, что ей тебя не догнать, и передумает. Или просто догонит, а потом вернется. «А что делать?» — прошипела Тифлингесса. — Делать? В голове у меня мелькнула какая-то смутная идея, совсем еще непонятная, но вселившая робкую надежду. Потому что идея — это уже хорошо в положении полной безыдейности. И натолкнул меня на нее все чаще и чаще мерцающий портал. — Пока, укройся, — сказал я и бросился к окну столовой, тому самому, через которое я уже сегодня дважды пролез в обоих направлениях. Ракшаса отошла от стены и теперь стояла во дворе, задумчиво заглядывая на дно опустевшей чаши. Вид у нее был не столько злобный, сколько огорченный, словно она хотела сказать «Ну что за сволочи, а? Как так можно?» Я прикинул, куда мне потом придется бежать после того, как у меня получится опять привести ее в бешенство, и понял, что если я пальну из этого окна, пространство для маневра у меня останется всего ничего». поэтому я, стараясь даже не дышать, начал тихо подкрадываться к ней, поочередно выглядывая из многочисленных, вытянувшихся в ряд окон. Видимо, созерцание опустевшей жертвенной чаши окончательно расстроило Ракшасу, потому что она вдруг пригнулась, напряглась, шея ее вздулась, веревками жил, и она снова завыла, к моему счастью, не в мою сторону, отчего у меня лишь заложило уши, а в мозг словно в вилку воткнули. К этому моменту я держал ее на мушке и совершенно инстинктивно спустил курок. Ударила в плечо. Вспыхнул хвост пламени, но выстрела я не слышал. Весь запас моего слуха ушел на крик Ракшасы. И, к моему удивлению, крик прервался. Тяжелая колотушка ударила в затылок, взметнув мелкие косы, а сама Ракшаса чуть не свалилась вперед. Я не понял, как именно она развернулась. Выглядело это все так, словно она... Перетекла из одного положения в другое. Метнулся алый длинный язык, оскалились черные клыки, вновь вздулись жилы на шее, и я снова пальнул, в нее целись в лицо. Попал не в лицо, а в грудь между ключицами. Мне показалось, я даже увидел, как разлетелась на куски моя пуля, на коже опять не появилось ни царапины, но ракшаса качнулась назад, запнулась за одной из каменных скамеек. и вульгарно шлёпнулась на задницу, вновь не закричав. А я бросился из комнаты с такой скоростью, что врезался плечом в косяк двери, чуть не выронив вампирку. Пробежал мимо лестницы, заметался взглядом, куда спрятаться, увидел, как метнулась из угла узкая рука в черной перчатке, схватившая меня за воротник и дернувшая в какую-то темную кладовую. «Уши — Уши! — крикнула Ларри, и я зажал свои ладонями. И вовремя. Новый крик метнулся по дому, с грохотом обвалилась лестница, полетели какие-то обломки вдоль коридора, завибрировали могучие каменные стены, так что из них посыпалась и а желудок сжался до величины грецкого ореха вместе с сердцем. А затем здание сотряс дикий грохот, Ракшаса вновь взялась за меч, вымещая злобу на древней усадьбе. Прямо у меня перед глазами по вековой давности кладки вдруг пробежала извилистая трещина, щелкая и плюясь осколками камня. «Ларри, единственный шанс!» – быстро заговорил я. «Мне надо добраться до штуцера Ори. Ракшасу можно сбить с ног, но она меня поймает, а ты намного быстрее меня!» «Пока я буду доставать штуцер, она меня в землю втопчет!» – возмутила стивлингесса «Я сам достану, ты побегать от нее сможешь!» «Дай мне хоть четверть минуты, я успею!» «И что потом?» — резко сменила тон Ларри, заинтересовавшись. «Надо сделать так, чтобы она оказалась между мной и порталом!» «Бегом к Маше! Пусть нам поможет!» — скомандовала она. «У нее остались заклятия!» Мы выскочили из кладовки вдвоем и уперлись в обрушившуюся лестницу. Демоны темные. Мне быстро туда ни за что не забраться. Тут и уцепиться не за что. Гладкие стены. Ларри же каким-то странным прыжком оттолкнулась от одной стены, другой и обернулась ко мне уже сверху. «Ну ты что?» Голос у нее снова начал меняться. Демоническая часть ее натуры опять брала вверх. «Давай сама! Я подберусь ближе к мешкам!» — махнул я ей рукой и втолкнул две очередные колотушки в стволы. «Не надо, чтобы она время теряла, затаскивая меня наверх. Я уж лучше пользу какую-нибудь принесу». И с этой благородной мыслью я бросился по первому этажу подальше от того места, где Ракшаса шарахнула по стене своим мечом. Не хватало еще под камнепад угодить, когда она снова своей железякой начнет размахивать. Мокрого места не останется. На этот раз Ракшаса решила быстро не успокаиваться. И когда я пробегал как раз мимо окна, она закричала вновь. Ощущение было такое, словно в спину разогнавшийся грузовик врезался. Дыхание в очередной раз покинуло мои легкие, подошвы оторвались от пола, и я совершил полет через всю комнату, к счастью своему, перелетев через стол и опасного вида бюро, с грохотом обрушившись на деревянный пол и проехавшись по нему в следующую дверь, куда мне, собственно говоря, и было нужно. Это же меня и спасло, как я думаю, потому что простенок между окнами в зале, откуда я прилетел... Вдруг превратился в облако пыли, молнией мелькнуло золотое лезвие, а летящие каменюки разбили всю мебель в щепки. Красиво бы я выглядел, окажись там. А вот Ракшаса, видать по всему, погналась за мной. Плохо. А как поймает? Я вскочил на ноги, благословив себя за то, что надел на коленники из толстой кожи и накинул ремень ружья, тем самым в полете его не лишившись. и изо всех сил побежал темными извилистыми проходами без окон наугад вперед, распахнул какую-то дверь, перепрыгнул через ранее незамеченный труп вампира со стрелой во лбу, молодой, видать, был даже на мумию не похож, совсем свежий, нырнул рыбкой на пол, проскользив до самого дальнего окна, откуда и выглянул. Ракшаса действительно искала меня, и с самыми недружелюбными намерениями. Сейчас она заглядывала в пролом, проделанный ее мечом, отставив назад голую синюю задницу. Второй раз за недавнее время я поймал себя на мысли, что успел оценить ее форму. Маньяк какой-то, нашел о чем думать. Оставаясь незамеченным, прикинул расстояние до наших мешков. Они находились почти на противоположном краю двора, и до них было не меньше полусотни метров. И добежать мало, потому что штуцер не только в чехле примотан к рюкзаку Ори, Но еще и разряжен. К счастью, четыре патрона к нему есть патронташи на прикладе ружья, хотя это сэкономит драгоценное время. Будь все патроны в рюкзаке, нам оставалось бы только молиться. В этот момент в дело вступила Ларри. Кошкой, вымахнув из окна второго этажа, она приземлилась на ноги, а затем, ничтоже сумнявшись, вытянула своим латигом ракшасу поперек отставленного сзада. Не думаю, что ракшаса почувствовала боль, Но возмутилась она уже всерьез. Если, конечно, не была возмущена всерьез до этого. Даже Ларри, несмотря на всю ее нечеловеческую скорость и реакцию, едва успела увернуться от палаческого меча, золотой молнии, ударившего в то место, где она только что стояла. Стояла до этого, но не сейчас. А сейчас она, как бросившаяся бежать кошка, запрыгнула, едва коснувшись перил руками на длинную галерею второго этажа, И опять вытянула Ракшасу латигом, норовя угодить стальными составными хвостами по глазам. Могу поклясться, что попала, но Ракшаса даже не сморгнула, а обрушила второй удар меча на галерею, по которой Лари уже бежала дальше с невероятной скоростью. Пыль, грохот, деревянный пол галереи обрушился во двор, затем снова удар, и вся она начала, как костяшки домино с треском оседать на землю, но Ларри уже была на черепичной крыше особняка на самом ее коньке. За это время я успел выскочить в окно рыбкой, даже не глянув, куда прыгаю, и свалиться на упавшую ставню, острая щепка, из которой вонзилась мне в предплечье, заставив от всей души выматериться. Брызнула кровь, и Ракшаса мгновенно обернулась ко мне, оскалив свою отвратную черную пасть. Вот как она кровушку-то уважает. Длинный язык метнулся по черным губам. Глаза разгорелись красным еще ярче. Она явно решила заорать, но я еще раньше придумал в нее стрельнуть. Что и сделал, бабахнув из верхнего ствола. Колотушка угодила в лоб, почти опрокинув демона назад. А я, рвя мышцы изо всех сил, бросился по окружности двора, к каменному сараю в дальнем конце, где так трогательно и призывно маячили наши рюкзаки. Рюкзак Ори лежал наверху, и я глаз не отрывал от длинного свертка пристегнутого к нему. Ударила магией, словно морозная волна пронеслась над двором, а все вокруг погрузилось в серую дымку. Не поняв, что произошло, я оглянулся и увидел, что вместо ракшасы у стены особняка дергается серое дымное облако. «Маша!» Она выпустила свой болотный туман, слегка поправив его. Вместо того, чтобы накрыть всех нас, маскируя от врага, он обмотался вокруг нашего единственного и совершенно неуязвимого противника. Почувствовав, что у меня появилась фора, я приналёг, если такое вообще было возможно, и, не сумев затормозить, упал грудью на кучу рюкзаков, успев вцепиться в вожделенный чехол, перекатился на спину, увлекая его за собой, а заодно чувствуя, как холодеет в груди». Ракшаса лишь взмахнула своим мечом, и заклинание «Болотный туман» развеялось, словно его и не было. Вылетевшую следом из окна шаровую молнию она отбила тем же мечом, а затем... К счастью, Маша успела выставить щит, насколько я успел заметить, потому как замелькали за окном синеватые сполохи. Палаческий меч, рубанувший по стене, выбил гигантский сноп искр и почти начисто снес эту часть этажа. Трясущимися пальцами я судорожно расстегивал на совесть закреплённые ремешки на оружейном чехле, с ужасом представляя, что будет, если именно сейчас Ракшаса вновь решит заорать. К счастью для меня, в дело снова вступила Ларри, каким-то чудом оказавшаяся на крыше и оттуда спорхнувшая почти на середину двора, пролетев прямо над головой Ракшасы. Опять взмах руки, безрезультатный удар латигом по глазам, который Ракшаса даже не стала парировать». Пируэт, с помощью которого Тифлингеса едва увернулась от кривого золотого меча, снова удар латигом и отчаянное бегство, частью по стенке особняка. Ракшаса, как мне показалось, даже в цвете изменилась. Словно кроваво-красное сияние появилось вокруг неё. Она замотала головой так, что ее многочисленные косы заметались черными змеями, оскалила пасть до самых ушей, грудь поднялась. Она набирала воздуха для нового крика — а я только тащил из чехла увесистый штуцер. Помогли гномы, из разрушенного окна второго этажа выплеснула хвост огня из пулеметного надульника и одновременно бухнула двустволка. Треск выстрелов слился с визгом рикошетов, Ракшаса зарычала, но крик не состоялся. А я уже переламывал стволы штуцера, запихивая в них два огромных, тяжелых, похожих на фаллические символы патрона. А затем я перехватил взгляд, бегущий через двор Лари и лишь кивнул. Этого кивка она и ждала. Резко остановившись так, что каблуки ее сверкающих сапог взрыли дерн, она обернулась к Ракшасе и что-то крикнула на неизвестном мне языке. И Ракшаса поняла ее. Черты и без того отвратительного теперь лица исказились еще больше. Она пригнулась и бросилась к тифленгесе топая так, что сваленные в кучу рюкзаки запрыгали, словно действительно статуя побежала. Страх исчез. Тот самый страх, который буквально душил меня до последней секунды, исчез совсем. Теперь передо мной стояла одна задача — двумя ударами загнать бильярдный шар Ракшасу в Лузу, в портал. А вместо Кия должен был выступить Штуцер. Удар его пули столь страшен, что сбивает с ног любое живое существо, существующее в великоречии. Даже каменного тролля, тяжелее которого сложно даже что-то себе представить, сила удара пули шестисотого калибра — это как гром небесный. Я изо всей силы вдавил подбитый резиной приклад штуцера в плечо, завалившись всем телом вперед, и когда Ракшаса оказалась на линии огня, нажал на первый спусковой крючок». Отдача меня чуть не развернула. Стволы уставились в небо. грохнула так, что утраченный был слух вернулся ко мне в полном объеме, а Ракшаса упала. И не просто упала, а ее еще и покатила по мокрой траве, в результате чего она казалась в неприличной для ее статуса в пантеоне демонов позе, именуемой у южных народов в их трактатах о телесной любви позой крадущейся мантикоры. Обернувшись ко мне, не меняя позы, она издала какой-то хриплый рев, и я едва сдержался, чтобы не выстрелить. В створ портала она пока не попадала. И тогда я побежал тоже, стараясь достичь ближайшего ко мне угла особняка до того, как Ракшаса успеет что-то предпринять, иначе мне хана. Твердая уверенность в этом вдруг виде оформленного и подписанного приговора забрезжила у меня в сознании. Если не успею, то все, И я не успевал. Спина Ракшасы странно выгнулась противоестественным движением, словно кинопленку промотали в обратном порядке, никак не вяжущимся с ее человеческой анатомией. Она поднялась на ноги. Облако черного пламени вылетело у нее из пасти, откуда-то сверху к ней потянулась черная воронка чистого зла, чудовищного в своей невероятной силе. Черная богиня Кали делилась силой со своим слугой. Ракшаса раскинула руки в стороны, готовая принять смерть зла в себя. И в этот момент, как зонтик, над ней раскрылся самый обычный колдовской щит. Тот самый, что на несколько секунд способен удержать что угодно, от пуль до зла. И этих самых нескольких секунд мне хватило для того, чтобы остановиться. Я просто врезался в стену дома, набегу, поворачивая ствол штуцера в цель. Едва он оказался направлен в грудь Ракшасы, и я нажал на второй крючок. Шестисотый калибр, придуманный для слонов в мире, откуда мы сюда попали, не подвел. Удар отбросил Ракшасу прямо в мерцающее зеркало портала. Даже пятки ее оторвались от земли, а готовый вырваться крик так и остался в глотке. Портал вспыхнул ослепительным светом, когда полубожественная сущность влетела в него». Он превратился на миг в какой-то суматошный вихрь света и искр, затем в зеркальный шар, то появлявшийся, то исчезавший, и до моего сознания донесся чей-то крик. «Ложись!» Что я и сделал, так что остального не видел. Ракшаса просто исчезла, так же драматически, как и появилась, без звука и треска. Она просто исчезла из нашего двора вместе с порталом, которого будто и не было. «И разрази меня гром!» если она не исчезла из нашего плана бытия. Я почувствовал это всем своим существом, словно что-то давить на сердце перестало. Интересно, кому ее закинуло? Примечание автора. Кунг — сооружение на грузовом автомобиле вместо кузова в виде герметичной кабины, из которой возможны управление войсками, радиолокация, пеленгация и так далее. Кунг может быть и без аппаратуры. В этом случае используется и как дополнительное укрытие, и для перевозки личного состава. Сила вампира определяется его возрастом, а вовсе не физическими статями. Чем старше вампир, тем сильнее демон, им управляющий. Девочка-подросток, обращенная 300 лет назад, может играючи раскидать бывалых воинов, которые стали вампирами недавно. Сайре, множественное Сайрос, любовник или любовница в вампирской любви, Кто-то из них превратил другого из человека в вампира, после чего они поклялись вечной любви. Мантикора. Хищник из семейства кошачьих, обладает хвостом-палицей, усыпанным острыми зубьями.